Глава восьмая. Больше ничего интересного в доме не нашлось. Мы обошли все комнаты, все чуланы, даже заглянули в подвал. Там было темно, сыро и пахло плесенью. Так что я закашлялась и велела Астер подниматься наверх. Ступени в подвал были скользкими, покрытыми какой-то зеленоватой слизью, и я дважды чуть не подскользнулась, прежде чем мы решили спуститься. В подвале стояли пустые бочки, рассохшиеся. С обрухчившимися обручами валялись сломанные ящики, из которых торчала гнилая солома. И, кажется, кто-то когда-то хранил там вино. Я уловила слабо, едва различимый запах прокисшего винограда, въевшийся в стены. Но теперь даже мыши обходили это место стороной. Воздух здесь был тяжелым, спертым. И после получаса блужданий в полутьме я обрадовалась, когда мы снова увидели дневной свет. «Все, Астер!» сказала я, когда мы вернулись в холл, и голос мой прозвучал глухо после подвальной духоты. Дальше я сама хочу осмотреть усадьбу снаружи, при дневном свете. Госпожа, там холодно, робко возразила служанка, и я заметила, как она поежилась, словно ветер уже коснулся ее. И ветер, может, плач какой найти, только у нас... Ничего, перебила я. Хотя сама чувствовала, как холод пробирается под бархат, заставляя кожу покрываться мурашками. Я ненадолго. Астер кивнул и осталась в холле, с тревогой глядя мне вслед. А я толкнула тяжелую входную дверь и вышла наружу. Воздух ударил в лицо, холодный, влажный. Пахнущий прелой листвой и дымом. И этот запах был таким плотным, что я на мгновение зажмурилась, привыкая. Небо нависало низко, серое, тяжелое, словно каменный свод, готовый рухнуть на землю. Солнца не было, только бледное, размытое пятно где-то за облаками, обозначавшее, что день все-таки наступил, но свет от него был скудным, каким-то больным, неспособным согреть или разогнать тоску. Поздняя осень. Самое ее нутро, когда уже отшумели дожди, но снег еще не выпал и мир замер в тоскливом ожидании зимы, в том тягучем, липком промежутке, когда даже время, кажется, остановилось, не зная, куда себя деть. Я обошла усадьбу с парадного входа. Та же картина, что и вчера. Но при свете дня запустения выглядело еще отчаяннее. Серый камень стен, темный от сырости, кое-где поросший мхом, лишайник лепился к нему желто-зелеными пятнами, Расползался вверх к окнам, словно пытался затянуть их целиком. Окна, пустые глазницы, заколоченные досками крест-накрест, и доски эти серые, рассохшиеся, смотрели на мир с той же безнадежностью, что и сам дом. Крыша на правом крыле просела еще сильнее, чем мне показалось вчера. Провал стал глубже, и черепица лежала на земле кучами, перемешанная с гнилыми листьями И в одной из этих куч я заметила мышиное гнездо свитой из сухой травы и клочев шерсти. Ветер рванул подол платья, заставив поежиться, и я запахнулась плотнее, прижимая бархат к груди. Он горел плохо, холод пробирался под ткань, щипал кожу, забирался под рубашку, и я чувствовала, как не имеют плечи, как пальцы начинают терять чувствительность. Я пошла вдоль стены, огибая дом, и каждый шаг давался с трудом. Трава под ногами была высокой, пожухлой, мокрой от недавних дождей, и туфли промокли сразу. Холодная вода обхватила ступни липким ледяным кольцом, но я не останавливалась. Надо было увидеть все, принять это, понять, с чем мне предстоит жить. Западное крыло утопало в зарослях. Когда-то здесь, видимо, был сад. Я разглядела остовы плодовых деревьев, голых, скрюченных с черными сухими ветками, которые тянулись к небу, как руки нищих, просящих подаяния. Кора на них местами облупилась, обнажая светлую мертвую древесину, и казалось, что деревья эти умерли давно, но почему-то продолжали стоять, не решаясь упасть. Между ними торчали кусты, шиповник, кажется усыпанные красными ягодами, которые никто не собирал, и ягоды эти, яркие, сочные, казались каплями крови на сером безжизненном полотне. Под ногами хлюпала Земля раскисала после дождей, превратилась в липкую тяжелую грязь, которая чавкала под подошвами, норовила удержать, не отпустить, и я то и дело проваливалась каблуками в мягкую жижу, теряя равновесие. «Хорошо, что платье длинное», — скрывала туфли. Иначе вид у баронессы был бы совсем неприглядный. Я подобрала подол одной рукой, чувствую, как ткань тяжелеет от сырости, как холод поднимается выше к щиколоткам. За домом открылся вид на пруд. Небольшой, почти круглый, с темной неподвижной водой, которая казалась не водой даже, а чем-то более плотным, более тяжелым, застывшей смолой или расплавленным стеклом, остывшим и почерневшим. В ней отражалось серое небо, и казалось, что пруд этот просто дыра в земле, заполненная тьмой, провал в никуда. Вокруг росли старые ивы, и голые плети свисали до самой воды, шевелились на ветру, словно чьи-то длинные спутанные волосы, и ветки касались поверхности, оставляя на ней легкую рябь, которая расходилась кругами и затихала, не в силах нарушить вековой покой. Я подошла ближе, и запах ударил в нос. Вода пахла тиной и гнилью, чем-то сладковатым и тошнотворным, отчего чего горлу подступила тошнота. Где-то в камышах плеснулась рыба, или просто лягушка нырнула, оставив после себя круги на темной глади. Ветер нес ряб по воде, разбивая отражение неба на мелкие осколки, и они собирались снова, и снова распадались, и в этом бесконечном движении было что-то гипнотическое, убаюкивающее. Холодно, сыро, тоскливо. Я подняла голову, и взгляд мой упал на крышу. Над усадьбой кружили вороны. Три или четыре черные, горбатые, с маслянисто-блестящими перьями. Они то садились на конек крыши, где флюгер в виде дракона жалобно скрипел на ветру, то взмывали вверх, описывая широкие круги, и их карканье, резкое, хриплое, разрывало тишину, делало ее еще более звенящей, еще более пустой. Вдалеке за прудом виднелся лес, темный, хмурый, стеной стоящий на горизонте, такой плотной, что, казалось, сквозь нее не пробиться. Деревья там были выше, гуще, и даже на расстоянии я чувствовала, какая тьма прячется под их кронами – Такая густая, что в ней можно заблудиться навсегда. Оттуда тянуло еще большим холодом и сыростью, и мне почудилось, что лес смотрит на меня, оценивает, ждет. Я поежилась. Руки замерзли совсем, пальцы плохо слушались, превратились в ледяные палочки, которые с трудом сгибались. Ноги в мокрых туфлях превратились в ледышки, и я почти не чувствовала ступней, только тупую, ноющую боль. Дышать холодным воздухом было больно, легкие сжимались, протестуя, и каждый вдох отдавался в груди колючим ледяным комом. Но я стояла и смотрела. Это все теперь мое. Этот дом с его просевшей крышей и заколоченными окнами. Этот сад, где деревья умерли, но продолжали стоять. Этот пруд с темной застоявшейся водой. Этот лес темный и молчаливый. Эти вороны, эта грязь, этот ветер, который пронизывал до костей. Мое наследство, моя тюрьма, мой шанс. Ветер стих на мгновение, и в этой внезапной тишине я услышала, как где-то в доме скрипнула половица. Там, в западном крыле, где мы нашли амулеты, или мне показалось. Или там, в темных коридорах, кто-то ходил, наблюдал, ждал. На груди под платьем амулеты чуть заметно грели кожу. Легкое, едва уловимое тепло, которое я чувствовала только когда замирала и прислушивалась к себе. А может, мне просто казалось? Может, это мое собственное тело, продрогшее на ветру, пыталось согреться и обманывало меня? А может, древняя магия, дремлющая в металле и камне, почувствовала живую плоть и отозвалась слабым сонным откликом? Я не знала. И сейчас это было неважно. «Госпожа!» Донюся издалека голос Астер, и в нем слышалась такая отчаянная, такая искренняя тревога, что я невольно улыбнулась. «Госпожа, вы где?» «Жанна вернулась! Обед готов!» Я обернулась. С крыльца мне махала рукой маленькая фигурка в сером платье. Астер подпрыгивала, чтобы я ее заметила, и ее светлые волосы выбивались из-под чепца, развивались на ветру. Она звала меня в тепло, к еде, к людям, и в ее голосе, в ее жестах было столько жизни, столько простого человеческого участия, что у меня защипало в глазах. Я бросила последний взгляд на лес, на темную стену деревьев, которая стоял на горизонте плотной, неприступной стеной, на черные стволы, сплетенные в чистокол, на кроны, слившиеся в сплошную, почти непроницаемую темноту. Там, за этой стеной, за этими вековыми стволами, может быть, были ответы, или новая опасность, или просто еще больше пустоты, такой же огромной, как та, что жила во мне. Лес молчал, только ветер доносил оттуда слабый тоскливый шум, шепот голых ветвей, скрип старых стволов, тяжелый протяжный вздох чего-то древнего, спящего до поры.